вествование Гасса Лендера, глава 30. Впрочем, я забегаю вперед. Сначала я не представлял, чья это форма, но потом По снял шинель и накинул ее на плечи Леи. Его освещал фонарь, и я сразу понял, что передо мной. С последнего раза изменилась только одна деталь. На погоне появилась одна желтая планка. «Мистер Лендер?» воскликнула Лея, многозначительно расширив глаза. « Позвольте представить вам близкого друга нашей семьи лейтенанта Лерене, Анри Лерене. Я почти не расслышал имени. Все мое внимание было сосредоточено на форме. Я не мог не признать, как она красиво сидит на по. Ни один портной не смог бы подогнать ее лучше так как я потратил довольно много времени на то, чтобы совместить лицо и тело с этой формой, видеть лицо и тело По в ней, мне показалось, будто я качусь вниз по длинной спирали. По спирали слов По, всех этих любовных текстов, на которые я делал большую ставку. Могу ли я сейчас быть уверен, что им можно доверять? Даже если отбросить в сторону подозрения Хичкока, Могу ли я быть уверен, что По говорит правду? А вдруг его пути пересеклись с путями Артемуса и Леи Марквис за много месяцев до того, как он рассказал об этом? А вдруг это По был на равнине в ту ночь и, склонившись, вырезал сердце из груди Лероя Фрая? Я понимал, что это безумие. Я пытался спорить с самим собой. Лендер, на нем просто одежда. Он не знает, что у этой формы есть особое значение. Он играет в игру. И все же я то и дело вглядывался в его лицо и убеждал себя, что за одну минуту ничего в мире особо не изменилось. Он просто одет в форму, вот и все. Я сглотнул и сказал, «Рад познакомиться» лейтенант. «Я тоже рад», — ответил По. Ради этого случая он говорил с легким акцентом, похожим на средиземноморский бриз с пришипетыванием, как у месье Берара. Но сильнее всего меня потрясла перемена в его внешности. Лея или кто-то еще сделала ему усы из конского волоса, ваксы покрасила их в черный цвет и приклеила на голый участок верхней губы. Грубовато, конечно, но в этом было нечто гениальное, потому что пост стал выглядеть на 30 или 32. И еще стал красивее. В общем, усы ему шли. Вторая лодка привезла новую толпу, и экипажи перевозили гостей к дому. Я ожалел, слушатель, что не помню всех по именам. Среди них был издатель «Нью-Йорк Миррор», художник по фамилии Коул, плотник Квакер, женщина, сочинявшая гимны. Женщины, мужчины, Кэмпбелл со всеми обращался одинаково. Хлопал по плечу, его руки работали как один из заводских насосов. Настаивал, чтобы они выпили кофе или Мадеры или опустошили его винный погреб, если пожелают, как будто они смогли бы предлагал из своих запасов пальто и сюртуки и подгонял в гостиную. Я держался позади. Постоял в передней, слушая, как стучат каблуки по великолепному дубовому паркету. Как тикают дедушкины часы, таких огромных я в жизни не видел. А потом прошел вслед за всеми. Миновала минута, прежде чем мой слух вычленил новый ритм, очень тихий, как цокот мыши. Подняв голову, я обнаружил в 10 футах от себя Лею Марквис. Она улыбалась. — Мисс Марквис, я... — О, вы же не выдадите нас, да? — спросила она. — Ведь никому никакого вреда от этого маскарада не будет, уверяю вас. — Никому, кроме По, — мрачно сказал я. Вы же понимаете, что командование Академии ужинает здесь практически регулярно. Да, мы ангард и допускаем такую вероятность. А пока... Примечание. Ангард. На стороже. С французского. Конец примечания. Вопреки воле, вопреки здравому смыслу, мои губы дрогнули в улыбке. А пока, сказал я, Я не буду вставать у вас на пути. И я счастлив видеть вас здесь, мисс Марквис. Я-то думал, мне предстоит весь вечер провести в мужском обществе. Да, похоже, это единственный вечер в году, когда дамы могут спокойно разгуливать по Маршмуру. Ежегодный вечер предоставления нам гражданских прав. Историческая возможность. Но ведь вы, как его племянница, «О, дядя, всего лишь ласковое обращение. Я, понимаете ли, знаю его с детства. Он давний друг нашей семьи». «А где тогда остальные марквизы?» «Ах», — она легко взмахнула ручкой, «вас ведь не удивит, что мама опять слегла». «Мигрень?» «Посредом невралгия, мистер Лендер. Папа остался с ней, брат корпит над геометрией, так что я единственный эмиссар семейства». — Ну, — сказал я, — это меня только радует. Услышав собственные слова, я почувствовал, как запылали мои щеки. Такие слова может произнести только поклонник, не так ли? Я сделал шаг назад и сложил руки на груди. Должен признаться, мисс Марквис, я всегда пытался понять, почему здесь бывает так мало женщин. — Дядя Говер ненавидит нас, — ответила она. «Ой, не смотрите так. Знаю, он утверждает, будто мой пол ставит его в тупик. Вам не кажется это признанием? Ведь человек не может понять то, чего не может оценить по достоинству». «Вы, мисс Марквис, не испытываете недостатка в издыхателях. Они все понимают вас?» Лея отвела взгляд. Когда она заговорила, было ясно, что наигранная легкость дается ей трудом. Мне всегда говорили, что много лет назад какая-то женщина разбила дяде Говеру сердце. Но я думаю, что его сердце никогда не разбивалось. Она посмотрела на меня. «Не как у вас, мистер Лендер. Не как у меня». Она улыбнулась и вскинула голову. «Ой, все уже ушли, а нас бросили. Давайте догоним». Говернур Кэмпбелл имел четкие представления о том, как располагать гостей за столом. Женщины, в тех редких случаях, когда они присутствуют, должны сидеть на одном конце, мужчины на другом. Естественно, при такой рассадке всегда оказывалось два представителя каждого пола, которые сидели рядом. Сегодня сочинительница гимнов сидела рядом с плотником-квакером, а меня посадили рядом с Эммелиной Кропси. Будучи замужем за непостоянным баронетом из Корнуолла, миссис Кропси была изгнана в Америку, где жила на маленькое пособие. Она превратилась в своего рода странствующего критика и, переезжая из штата в штат, высмеивала все, что видела. «Ниагара – скучище, Олбани приводит в ужас». Ее тур по Гудзонским горам подходил к концу, и она ждала, когда муж вышлет ей денег, и у нее появится возможность поискать новую местность для ненависти. Прежде чем мы все взялись за вилки, она сообщила мне, что сочиняет труд, который будет озаглавлен «Америка. Неудавшийся эксперимент». Исходя из предположения, что вы, мистер Лендер, не разделяете превалирующие идеалы этой ужасной страны, я возьму на себя смелость открыть вам то, в чем не признавалась никому из вашей плюющейся табаком братьи. Вестпойнт станет главным пунктом в моем перечне. — Как интересно, — сказал я. Далее она заговорила. — Ох, о мифе о Кадме и о том, что Лерой Фрай и Рэндальф Боллинджер стали агнцами на алтаре американских полубогов. Примечание. Кадм. В древнегреческих мифах основатель фиф, обращенный в конце жизни в змея. Конец примечания. Все это очень напоминало разглагольствование по, только не действовало столь успокаивающе. Не зная, в какой именно момент, нудный голос миссис Кропси, да и все голоса, сплетавшиеся в гул над столом говернора Кэмпбла, стал уступать одному конкретному голосу. Он звучал не громче остальных, но природная властность придавала ему силу тысячи труп. Это лейтенант Анри Лерене с нелепыми усами и в чужой одежде стягивал к себе все нити беседы. «Да, это верно», — говорил он. «Франция, моя пенаталь». Примечание. «Родина» с французского. Конец примечания. «Но я служу вашей армии достаточно долго, чтобы довольно хорошо познакомиться с вашей английской литературой. И с сожалением утверждаю, что она ужасна. Да, ужасна». Художник, приподнявшись на дорожащих ногах, спросил — Но мистер Скотт, полагаю, редко разочаровывает. По, пожав плечами, наколол на вилку кусок репы. Ну, если у кого-то слабые ожидания, то да. А мистер Ворсворд, спросил кто-то. У него та же беда, что и у всех поэтов озерной школы. Он упорно пытается наставлять нас, когда, по сути, Он замолчал, поднял вверх вилку с репой, как факел. Когда, по сути, вся задача поэзии состоит в ритмическом порождении красоты. Красота и удовольствие — ее высшее призвание, а смерть красивой женщины — это самая возвышенная тема поэзии. Примечание. «Озерная школа» — условная группа поэтов-первопроходцев английского романтизма — ядро которой составляли уже упоминавшиеся Ватсворт и Колеридж, а также Роберт Саути, 1774-1843, конец примечания. «А что с писателями наших краев?» — вмешался еще кто-то. «Скажем, мистер Брайант». Примечание. Уильям кален Брайант, 1794-1878. Американский поэт-романтик, многолетний главный редактор газеты «Нью-Йорк именинг пост». Конец примечания. Да, он избегает поэтической манерности, которая мешает большей части нашей современной поэзии. Но не могу утверждать, что его работы обладают хотя бы единственным положительным преимуществом. «Ну а мистер Ирвинг?» Сильно переоценен, бесстрастным тоном произнес «По» если бы Америка действительно была республикой искусств, мистер Ирвинг считался бы всего лишь глубоким захолустьем. Вот тут он перегнул палку. В этих краях Ирвинга боготворили. Более того, он был веселым собутыльником говернора Кэмпбла. Даже не зная этого, нельзя было не заметить, если ты не по как все головы повернулись в сторону хозяина, желая понять, нужно обижаться или нет. Кэмпбелл так и не поднял глаз. Он предоставил сделать за него всю работу издателю Нью-Йорк Миррор. Летенант, сказал издатель, — «я опасаюсь, что вы сильно оскорбили нашего щедрого хозяина, с такой легкостью разбрасывая злобу во все стороны». «Неужели нет ни одного литературного светоча, которого вы читали бы с удовольствием?» «Есть один». Тут он сделал паузу. Вгляделся в лица, словно желая убедиться, что они достойны. Затем, прищурившись и для пущего эффекта понизив голос, сказал. «Полагаю, вы не слышали, а... о «По?» кричала миссис Кропсика, глухая старуха. "Вы сказали по?" "Из Балтиморских по", ответил он. В общем, никто не знал ни о по, ни о Балтиморских по, что наполнило нашего лейтенанта глубокой и мрачной грустью. "Как же так?" удивился он. "Ах, друзья мои, я не пророк, но могу предсказать, что со временем Вы обязательно о нем узнаете. Конечно, сам я с ним не встречался, однако мне говорили, что он потомок древнего рода франкских вождей. Как и я, — добавил он, скромно склонив голову. — А он поэт? — спросил плотник. Называть его просто поэтом, на мой взгляд, все равно, что называть Мильтона торговцем скверными виршами. О, он молот, этот По, в этом нет сомнения. Виноградная лоза его гения еще не дала самых спелых плодов, но ее урожая достаточно для самого изысканного вкуса. «Мистер Кэмпбелл!» — воскликнула миссис Кропси. «Где вы отыскали этого очаровательного солдата? Я впервые встречаю в вашей стране человека, который не слабоумен и явно не безумен. Ее заявление зависло над Кэмпблом, которого насмешки над Ирвингом задели глубже, чем кому-то могло показаться. Полным негодованием тоном он выразил свою уверенность в том, что мисс Марквис несет ответственность за лейтенанта. «Действительно», — громко произнесла Лея Марквис со своего конца стола. «Лейтенант Рене — давний боевой товарищ моего отца» они плечом к плечу обороняли Огденсберг». Ропот, поднявшийся над столом, ударился о миссис Кропси, которая нахмурилась и сказала. «Лейтенант, вы слишком молоды для того, чтобы участвовать в войне двенадцатого года». О улыбнулся ей. «В то время я был практически гарсон, мадам». Примечание. Мальчишкой с французского. Конец примечания и сражался вместе со своим приемным отцом, лейтенантом Балтазаром Лерене. Моя мать, да, пыталась удержать меня дома, но я сказал «Тьфу! Не желаю оставаться с женщинами, когда вокруг идет сражение». Он поднял глаза к люстре. «Таким образом, друзья мои, я исполнял свой служебный долг, когда отца сразило ядро, угодившее ему в грудь. Именно я подхватил его, когда он начал падать. Именно я уложил его на землю, которая слишком скоро разверзлась, чтобы стать его могилой. Именно я, склонившись над ним, услышал, как он шепчет последние слова. «Ильфо комбатр, Монфильд, тужур комбатр». Примечание. Нужно сражаться, сын мой. Всегда сражаться. С французского конец примечания он глубоко вздохнул. В тот момент я понял, какова моя судьба. Стать таким же отважным солдатом, как он. Стать офицером армии Колумбии, сражаться за землю, которая стала для меня второй родиной. Он спрятал лицо в ладонях, и над столом воцарилась тишина. Гости Кэмпбла восприняли эту сказку как оброненный носовой платок, и, подняв его, гадали сохранить или вернуть. «И я рыдаю каждый раз, когда думаю об этом», — добавила Лея. Сейчас она не рыдала, но все же склонила чашу весов в пользу По. Сочинительница гимнов смахнула что-то со своих глаз. Художник откашлялся, а директриса из Ньюбурга так расчувствовалась, что на секунду или две задержала руку на руке плотника, сидевшего рядом с ней. «Что ж», — угрюмо сказал Кэмпбелл, — «ваша карьера оказывает величайшие из возможных почтений памяти вашего отца и принявшей вас стране». Справившись с собой, он преодолел содрогание и сказал «Позвольте поднять за вас тост, сэр». Взметнулись бокалы. На лицах появились улыбки. Все чокнулись, послышались ваше здоровье и хорошо сказано, кэмбл Я увидел, как нежные щеки лейтенанта Лерене заливает пунцовый румянец. Вот так, скромный салага вестпоинта Сначала навлек на себя ненависть, а затем в мгновение ока был превознесен одним из величайших людей Америки. Триумф По был полным и, как все подобные триумфы, обреченным на скорый крах. А все потому, что когда По спрятал лицо в ладонях, он каким-то образом ухитрился почти полностью оторвать свои усы. Я заметил не сразу, это Лея, подняв тревогу, стала делать мне знаки. Затем я увидел, что миссис Кропси в полнейшем изумлении таращится на по, как будто он рассыпается у нее на глазах. Я проследил за ее взглядом и обнаружил, что на верхней губе у него болтается клок конского волоса и качается в такт дыханию, как хвост детеныша скунса. Я тут же вскочил. «Лейтенант Рене, мне нужно срочно с вами переговорить. Наедине, если... если не возражаете». «Вовсе нет», — не без сожаления ответил По. Я повел его прочь из комнаты и стал искать место подальше от ушей слуг. В доме говернора Кембла это оказалось довольно сложно. В конечном итоге мне пришлось затащить его в кабинет, а оттуда на веранду. «Лендер, в чем дело?» «В чем дело?» Я приподнял пальцами болтающийся черный клок. «В следующий раз не жалейте Клея, лейтенант». У него глаза едва не выскочили из орбит. «Господи, кто-нибудь видел?» «Думаю, только Лея. И миссис Кропси, которую, к счастью для вас, все презирают». Он порылся в карманах. «Тут где-то должен быть...» «Что?» «Нюхательный табак, оставшийся от...» «Табак?» «Ну да, ведь его сок очень клейкий. Вы же будете вонять, как плевательница. Послушайте, По, сыграли спектакль и будет. Пора опустить занавес и... Оставить Лею одну?» Его глаза хищно блеснули. «В первый же вечер, что мы с ней провели вдвоем?» «Да лучше я буду отчислен». «Нет, я останусь, несмотря ни на что. Поможете вы мне, Лендер, или нет?» «Тогда нет». «И пока я не разозлился сильнее, объясните, где вы нашли эту форму?» «Эту?» Он оглядел себя, как будто только сейчас увидел себя. «Ну, Лея дала мне. Она принадлежала ее умершему дядюшке, что-то вроде этого. Здорово сидит на мне, правда?» Его улыбка быстро угасла, когда он посмотрел мне в лицо. «В чем дело, Лендер?» Я схватил подол кителя, пробежал пальцами по тому месту, где было пятно крови. Пальцы остались чистыми. «В чем дело, Лендер?» «Это вы его стерли?» — кипят гнева прошипел я. «Хорошенько обработали щеткой, прежде чем надеть». «Ну зачем мне это делать? Ведь все и так чисто». «О, тогда, может, его счистила Лея?» Он ошалел захлопал глазами. «Я не... Я ничего не понимаю». Лендер, да что с вами? Я открыл было рот, собираясь ответить. Но меня остановил голос, раздавшийся сзади. Знакомый голос. Мистер Лендер. В дверном проеме стоял человек в шинели и в присыпанных снегом сапогах. Свет, горевший в кабинете, четко обрисовывал его силуэт, но скрывал лицо. итон Аллен. Хичкок. «Я надеялся найти вас здесь», — сказал капитан. Он был мрачнее тучи. «Как вы и надеялись», — сказал я, за спиной жестом прогоняя По. «Вы меня нашли». «Жаль, что у меня для вас не невеселая новость», — Хичкок замолчал. Нахмурившись, он вглядывался в невысокого стройного человека, продвигавшегося к краю веранды и почти скрывшегося во мраке ночи. Затем произнес «Мистер По». Думаю, если бы помог спрыгнуть с веранды в Гудзон, он так и сделал бы. Если бы мог перевалить через ближайшую гору, он сделал бы и так. Вероятно, он никогда не чувствовал себя таким маленьким, как в тот момент, таким далеким от сверхчеловека. Его плечи опустились, голова поникла. Он медленно повернулся вокруг своей оси. «Вы великолепно выглядите в этой форме», — сказал Хичкок, одновременно ухитряясь смотреть на нас обоих вы с мистером Лендером устроили гениальное представление. О, сделал шаг вперед, никогда этого не забуду, и склонил голову, как вассал перед сеньором. Сэр, даю вам слово чести, что мистер Лендер не имеет к этому никакого отношения. Он был удивлен и... и озадачен не меньше, чем вы, сэр. Это было... Поверьте мне, сэр, это исключительно моя инициатива, и я в полной мере заслуживаю мистер По, сказал Хичкок. На скулах у него заиграли желваки. Я сейчас не в том настроении, чтобы применять к вам дисциплинарные меры. У меня есть более важные дела. Он подошел ко мне. Его лицо было спокойным и ничего не выражало, а вот глаза превратились в булавочные головки и пылали. «Так уж случилось, что пока вы наслаждались гостеприимством мистера Кембла, исчез еще один кадет», — сказал он. Я почти не слушал его. Меня гораздо сильнее насторожило то, что он сказал это припо, Человеке, которого мог бы отослать прочь одним взмахом руки. Мне было абсолютно ясно, что-то изменилось. Правила этикета, которыми Хичкок руководствовался с момента пробуждения до отхода ко сну, были отброшены. «Нет», — на удивление спокойно сказал я, — «это невозможно». «Я бы очень хотел, чтобы это было так», — сказал капитан. По поднял голову. По его телу с ног до головы прошла короткая дрожь. «Кто именно?» — спросил он. После долгой паузы Хичкок ответил. «Мистер Стоддарт». «Стоддарт», — эхом повторил я. «Да». «Какая ирония, а, мистер Лендер?» кадета, видевшего Лероя Фрая в живых последним, сейчас, вероятно, постигла та же судьба. «Ах!» — послышался вскрик от двери. Настала очередь Хичкока удивляться. Его очередь резко обернуться и увидеть силуэт в дверном проеме, силуэт Леи Марквис. Она не упала в обморок, нет, но стала падать. Опустилась на одно колено и ее пышная юбка широким кругом легла на пол. Взгляд же ее... Взгляд словно застыл на одной точке. Она ни разу не моргнула. По первым бросился ей на помощь. Потом я. Потом Хичкок. Таким взволнованным я его никогда не видел. «Мисс Марквис, прошу, примите... Я не подозревал, что вы... Я должен был... Вы должны они так и будут умирать. Вот что она сказала. Еле слышно и одновременно громко. Она сказала это с яростным огнем в своих голубых глазах. Она сказала это так, словно никого больше на веранде не было. «Один за другим», — сказала лия «Они так и будут умирать, пока никого не останется».